Параграф 6. Бельгия, Голландия, Швейцария. Скандинавские страны. Бельгийские провинции в XVIII веке. Брабанская революция. Бельгия в составе Франции. В XVIII столетии Бельгия от названия кельтских племен Белгов как самостоятельное государство, еще не существовало. В эпоху позднего Средневековья бельгийские провинции, входившие в состав испанской монархии, стали ареной нидерландской буржуазной революции. На территории Бельгии революция завершилась реставрацией испанского господства и торжеством феодальной реакции. После войны за испанское наследство бельгийские провинции были переданы во владение австрийских габсбургов. В бельгийских провинциях рано, в XIV веке, начался генезис капитализма. Однако в годы австрийского господства 1714-1789 годы развитие капитализма тормозилось здесь противодействием цеховых корпораций, Множеством внутренних таможен, отсутствием общих для всех провинций мер веса, длины, денежной системы. Австрийский монарх Иосиф II пытался с помощью реформ сверху укрепить свое положение в бельгийских провинциях. Он проводил политику протекционизма, поощрение мануфактур, отменил некоторые феодальные повинности крестьян, ограничил Самостоятельность католической церкви частично секуляризовал церковное землевладение, значительно ограничил привилегии цехов. В то же время был усилен контроль над прибылями бельгийских промышленников. Господство австрийцев, пытавшихся завладеть экономическими ресурсами страны, вызвало возраставшее недовольство всех классов местного населения. В 1787 году в бельгийских провинциях возник широкий антиавстрийский фронт. Его возглавила буржуазия. Стремясь к завоеванию политической власти, она, однако, отказывалась удовлетворить требования народных масс, распределить между нуждавшимися земли, ранее принадлежавшие австрийцам, снизить налоги, полностью ликвидировать феодальные повинности. Центром деятельности этого фронта, основной массой которого составляли крестьяне и городская беднота, стал Брабант. Большое влияние на развитие антиавстрийского движения оказала Великая Французская революция. Известие о взятии Бастилии послужило сигналом к выступлению бельгийского населения против власти Габсбургов. В ночь с 23 на 24 октября сформированная из эмигрантов в Голландии бельгийская добровольческая армия перешла границу и начала освобождение провинции Брабанд. На борьбу против австрийского гнета поднялись жители Намюра, Брюсселя, Гента и других городов. Так произошла Брабанская революция, в результате которой в декабре 1789 года почти вся территория бельгийских провинций, кроме Антверпена и провинции Люксембург, была освобождена от австрийских войск. Страница 252. Собравшейся в Брюсселе Национальный конгресс девяти освобожденных провинций 11 января 1790 года провозгласил создание независимого государства Соединенных Штатов Бельгии. Однако острая внутриполитическая борьба ослабила молодое бельгийское государство. Этим не замедлила воспользоваться Австрия. В декабре 1790 года 30 австрийская армия вступила на территорию бельгийских провинций и восстановила власть Габсбургов. Брабанская революция закончилась поражением. В ходе революционных войн против коалиции европейских держав Франция перешла в контрнаступление. и в 1794 году бельгийские провинции были освобождены от почти векового австрийского господства и включены в состав Франции. Сравнительно недолгий до 1814 года период французского господства имел глубокие последствия. Главными проведенными здесь мероприятиями были... уничтожение феодально-сословных порядков, введение прогрессивного французского торгово-промышленного законодательства, а также административного и судебного устройства. Эти преобразования открыли путь к дальнейшему развитию капитализма, утверждению буржуазного строя. В то же время вынужденное участие Бельгии в наполеоновских войнах и вызванные этим рекрутские наборы, рост налогов, отрицательные последствия континентальной блокады для экономики вызывали растущее недовольство населения и стремление к национальной независимости. Однако после падения Наполеона Бельгия вопреки интересам её народа была соединена с Голландией в созданном решением Венского конгресса Нидерландском королевстве. Голландия в 1789-1815 годах. Батавская республика, французское господство в Голландии. Накануне французской революции в Голландии царила политическая реакция. Статхаудер Вильгельм V и торгово-финансовая олигархия, подавившие с помощью прусских штыков революционное буржуазно-демократическое движение патриотов, усилили репрессии внутри страны, а во внешней политике взяли курс на сближение с державами антифранцузской коалиции. Поэтому французский конвент объявил 1 февраля 1793 года в войну с Соединенным провинциям Нидерландов. Победы французских армий и их вторжение в страну зимой 1794-1795 года вынудили Вильгельма V эмигрировать в Англию. Пришедшие к власти патриоты провозгласили в мае 1795 года создание Батавской республики по имени древнего племени Батавов, восставшего против римского господства. Заключившая мир и союз с Францией республика оказалась вскоре в политической зависимости от нее. Так начался период французского господства в Голландии. продлившейся почти два десятилетия. В центре политической борьбы, развернувшейся в Новой Республике, стоял вопрос о конституции. После обсуждения в течение ряда лет различных проектов, в 1798 году была принята новая конституция. В Батавской республике вводилось централизованное управление по образцу директории с единой системой государственного законодательства, судопроизводства и финансов. Автономия провинции отменялась, права городского патрициата сильно ограничивались, остатки крепостной зависимости крестьян и привилегии дворян ликвидировались, отделялась от государства. Конституция 1798 года положила начало созданию голландского централизованного государства. Однако прогрессивные по своему содержанию реформы сопровождались антидемократическими мерами и проводились в условиях усилившейся зависимости от Франции. прибегавший к прямому вмешательству во внутренние дела страны. В июне 1806 года Батавская республика была преобразована в Голландское королевство во главе с одним из братьев Наполеона Луи. Спустя четыре года, в июле 1810 года, Голландия была присоединена к Французской империи. Экономика Голландии в период французского владычества понесла большой урон. Бесконечные реквизиции и поборы, изъятие огромных средств для содержания французских войск и строительства флота резко понизили жизненный уровень народных масс и поглотили значительную часть богатств буржуазии. Континентальная блокада нанесла удар по традиционным торговым связям и привела к закрытию многих предприятий. Недовольство голландцев усиливалось и перерастало в открытое сопротивление французским властям. Страница 253. Когда поражение в битве под Лейпцигом вынудило Наполеона отозвать войска из Голландии, французская администрация не смогла продержаться у власти и одного дня. 15 ноября 1813 года восставший в Амстердаме народ, первыми поднялись рабочие кораблестроительных верфей, свергнул французское господство. Лидеры оранжистов, сторонников правившего ранее страной дома уранских, быстро воспользовались создавшейся ситуацией. Спустя несколько дней вновь созданное Временное правительство пригласило на голландский престол короля Вильгельма Оранского, сына последнего стадхаудера. Швейцария в конце XVIII 18 века, 1815 год К концу XVIII века Швейцария все еще представляла собою конгломерат катонов, связанных с союзным договором, но практически независимых друг от друга. Страна состояла из 13 катонов и нескольких союзных земель. Поскольку она образовалась из окраинных частей различных феодальных государств, Для нее была характерна этническая пестрота. Среди населения, как и в наше время, преобладал немецкоязычный элемент, около 70% населения. В конфедерацию входили также Женева и соседние с ней франкоязычные земли, италоязычный кантон Тичино. В высокогорной части кантона Граубюнден жили и живут ныне потомки древнейшего населения Альп ретов и гельветов, говорившие на рето романском наречии. В 18 веке довольно быстро начало развиваться капиталистическое производство мануфактурного типа. Этому процессу Отчасти благоприятствовало то, что наиболее развитые протестантские кантоны охотно предоставляли убежище бежавшим от религиозных преследований единоверцам, главным образом гугенотам из Франции, среди которых было много искусных ремесленников, богатых купцов, мануфактуристов и банкиров. К 1780 году Швейцария вышла на одно из первых мест в Европе по выпуску хлопчатобумажных тканей. На ее мануфактурах было занято уже около 150 тысяч человек. Производство часов достигло к концу 18 века 135 тысяч в год. однако развитие капитализма тормозили многочисленные феодальные пережитки, цеховая система и засилие патрициата в городах, феодальные повинности крестьян, сохранившиеся в отсталых католических кантонах. К тому же каждый кантон взимал на своих границах таможенные пошлины, чеканил собственную монету, имел отдельные войска и особое административное устройство. Даже в таких торгово-промышленных центрах, как Женева, Цюрих, Берн, Базель, аристократия и патрициат, не допускали кормил управления на рождавшуюся буржуазию. Все это заставляло третье сословие подниматься на борьбу против кантональных олигархий. Хотя господствующие классы страны, земельная аристократия, городской патрициат, католическое духовенство, чиновничество и офицерство, враждебно встретили революцию в соседней Франции, им не удалось приостановить распространение ее влияния на Швейцарию. Уже в 1792 году, когда революционная Рейнская армия, преследуя войска Первой коалиции, заняла Базель, передовые буржуа этого кантона провозгласили там так называемую Рауракскую республику, которая в 1793 году была присоединена к Франции. К марту 1798 года вся Швейцария была занята войсками директории. Опираясь на их поддержку, швейцарские республиканцы провозгласили в апреле 1798 года единую и неделимую Гельветическую республику, и приняли буржуазную конституцию, составленную по образцу французской конституции 1795 года. В стране были введены единые денежные знаки, система меры весов, упразднены внутренние таможни, сословно-цеховая система и феодальные повинности. Однако Гельветическая республика стала одним из созданных французской армией марионеточных государств. Ей пришлось заключить неравноправный союз с парижской директорией, признать присоединение к Франции ряда кантонов – Базель, Женева и другие. Втянутая в войну со второй коалицией страна превратилась в Театр военных действий, Альпийский поход Суворова, 1799 год. В народе нарастало недовольство оккупации, которые пытались использовать круги, рассчитывавшие при поддержке европейских монархий восстановить прежние порядки. Опасаясь этого, Наполеон в 1803 году упразднил Гельветическую республику, и восстановил в стране прежнее конфедеративно-кантональное устройство, оставив в силе навязанные ей французы неравноправные договоры. После разгрома Наполеона Венский конгресс специальным актом восстановил в 1815 году Швейцарию в прежних границах, гарантировав на времена ее нейтралитет и целостность. Скандинавские страны в 1789-1815 годах. Новая политическая карта Севера. Не участвуя до 1805-1807 годов в англо-французской войне, начавшейся в 1793 году, Швеция и Дания-Норвегия извлекали определенную выгоду, торгуя с обеими воюющими сторонами. Они даже продолжали поддерживать отношения с революционной Францией. Положение на севере Европы начало меняться с 1805 года, когда наполеоновская экспансия подошла к этому региону и Густав IV Адольф втянул Швецию в войну с Францией. Тильзитский союз между Россией и Францией изменил соотношение сил в Европе и выдвинул Европейский Север на аванс-сцену политики. В войну против Англии оказалась втянута Дания-Норвегия. после того, как в сентябре 1807 года англичане напали на Копенгаген и увели с собой датский флот. Наиболее жестоко пострадала от этого Норвегия, блокированная англичанами и лишившаяся подвоза продовольствия из Дании. Это вызвало недовольство, возникли сепаратистские настроения. Из-за невозможности непосредственного управления Норвегией, из Копенгагена в стране было создано некое подобие правительства правительственная комиссия. В начале 1808 года началась новая русско-шведская война. Утрата в ходе войны Финляндии, резкое ухудшение экономического положения Швеции привели к росту оппозиционных настроений, прежде всего в армии. В начале марта 1809 года вспыхнуло возглавленное оппозиционными офицерами восстание в одной из армий, которая двинулась на Стокгольм. 13 марта 1809 года Густав IV Адольф был свергнут и выслан за границу. Созванный Риксдак принял новую конституцию страны, которая покончила с абсолютизмом, значительно расширила парламентский контроль над правительством, провозгласила ряд гражданских свобод, но сохранила четырехсословный парламент без расширения избирательного корпуса. Королем был избран бездетный Карл XIII, дядя свергнутого короля. В 1810 году престола наследником страны Риксдаг избрал наполеоновского маршала Бернадота, принявшего имя Карл Юхан. С 1818 года король Карл XIV Юхан что отразило буржуазный характер происшедших перемен. События 1809-1810 годов явились верхушечной буржуазной революцией без участия широких народных масс. После заключения во Фридрихсгамме в сентябре 1809 года мирного договора Швеции с Россией Несмотря на краткий всплеск антирусских реваншистских настроений, в правящих кругах Швеции все больше крепло убеждение в необходимости для страны поддерживать добрососедские отношения с Россией и с ее помощью добиться присоединения Норвегии, принадлежавшей Дании, в качестве компенсации за утраченную Финляндию. этими идеями быстро проникся и сам Карл Юхан Бернадот, который стремился улучшить отношения с Россией. В апреле 1812 года был заключен тайный русско-шведский союз против Наполеона, подкрепленный личным свиданием Александра I с Карлом Юханом в августе 1812 года. состоявшимся в разгар наполеоновского вторжения в финском городе або Турку. Хотя Швеция вступила в войну лишь весной 1813 года, но ее позиция имела большое значение для России во время Отечественной войны 1812 года. В 1813-1814 годах Карл Юхан бернадот был командующим одной из армий союзников, куда входили шведские, русские и прусские войска. В конце 1813 года он двинул часть своей армии против Дании, остававшейся верной Наполеону, и вынудил ее в Киле в начале 1814 года Отказаться от Норвегии. Норвежский народ отказался подчиниться условиям Кильского мирного трактата. В стране началось национально-освободительное движение, которое возглавил бывший датский принц-наместник. В феврале 1814 года была провозглашена независимость страны и создано Временное правительство. Созванное в апреле Государственное учредительное собрание в местечке Эйцволл приняло 17 мая Конституцию. В Норвегии вводилась Конституционная монархия с двухпалатным, несословным, но цензовым парламентом Стортингом. Страница 255. Швеция не собиралась отказываться от Норвегии, и непродолжительная война стала последней в истории Межскандинавской войны. Страница 255. Швеция не собиралась отказываться от Норвегии, и непродолжительная война стала последней в истории Межскандинавской войной. Обе стороны пошли на компромисс. Норвегия признавала унию со Швецией, сохранив Эйдс-Волгскую конституцию и широкую внутреннюю самостоятельность, отдав лишь внешнюю политику в ведение Стокгольма. События 1814 года были, по сути, национально-освободительной буржуазной революцией. В результате всех событий 1808-1815 годов политическая карта Северной Европы значительно изменилась. Возникли два новых государства – Норвегия и Финляндия. Первая – в Унии со Швецией, вторая – в составе Российской империи. Швеция утратила последнее владение на континенте – шведскую Померанию, доставшуюся пруссии Дания, потеряв Норвегию, сохранила числившиеся прежде за последней заморские территории Исландию, Гренландию и Фареры. Сохранение под властью датской короны двух германских герцогств Гольштейна и Шлезвига сулило в будущем осложнение для этой страны. Таким образом, в североевропейской системе государств произошел важный сдвиг на пути создания национальных буржуазных государств.